Глава двадцать вторая. Я осторожно коснулась пальцами ведра. Не знаю, чего я ждала, но оно оказалось совершенно обычной металлической посудиной. Весьма прохладной на ощупь, чтобы быть созданной из огня. Приподняв ведро, я тщательно промыла рану дракона, серьезно намочив одежду своего похитителя. Надо заметить, сделала я это не без удовольствия. «Да что ж за...» Досадно выдохнул Рейн, когда весь его камзол оказался насквозь мокрым. Он бросил на меня недовольный взгляд, полный упрека и неприязни. Будто, решив поиздеваться, здоровой рукой он расстегнул все пуговицы на груди и снял с себя мокрую одежду, оголив торс. О, боже! Хоть и не девочка уже давно, а взгляд пришлось отвести. Широкий разворот плеч, рельефные почти каменные мускулы, идеальная кожа с золотистым загаром. В нашем мире он мог бы стать топ-моделью или популярным актером с такими-то физическими данными. Проклятие. Глаза то и дело возвращались к его обнаженному торсу, отмечая тугую вязь бицепсов, идеально ровные кубики пресса и крепкие мышцы груди. При всем моем опыте прежде мне не доводилось касаться таких шикарных мужчин. Подумала и закрыла глаза, заливаясь краской. Я назвала Рейна шикарным? Как ни крути, а внешность у него, как у Бога. Тело — идеал. Впереди мне предстояло самое сложное — дезинфицировать раневую поверхность и перевязать ее. Для этого придется трогать его руку. От этой мысли я одновременно испугалась и обрадовалась. Моё тело реагировало на красивого мужчину. Как бы я ни старалась побороть в себе эти чувства, ничего не выходило. Оставалось лишь одно — рационализировать их. Рейн красивый мужчина, а я молодая женщина в репродуктивном возрасте. Инстинкты требуют продолжить род с таким перспективным самцом, от которого могут родиться сильные и способные дети. Ничего удивительного. Чистая физиология. Нужен антисептик, но я не знаю, где взять его в вашем мире. При всем желании изготовить перекись водорода из подручных средств я не смогу. Я старалась не смотреть в глаза Рейну. Слишком нагло он пытается меня очаровать. А я не могла сопротивляться этому так яростно, как раньше. «Думаю, есть способ», — протянул Рейн, сощурив свои темные глаза. «Попробуй создать то, что тебе нужно, из огня». Едва слова слетели с его губ, как рядом со мной прямо в воздухе зажёгся крошечный огонек. Я узнала драконье пламя по приятному теплу, которое оно распространяло вокруг себя. И почему его все боятся? Вполне безобидная, милая субстанция. «Как?» — прошептала я, заворожённо рассматривая огонек. «Коснись огня», — с какой-то затаённой нежностью произнес Рейн. Но от его слов я вздрогнула. «Коснуться? Вновь?» Уловив мой встревоженный взгляд, дракон пояснил. «Старайся думать о том, что хочешь создать из него. Представь то, что тебе нужно. Вспомни вкус, температуру. Все, что сможешь. Попробуй, у тебя получится. Он даже приободрил меня. Как странно, и взгляд его, совсем не колючий, полный тепла и ласки, настораживал еще сильнее, чем присутствие раргов. С ними-то все понятно хищники, опасные звери. Но вот дракон, тоже хищник по природе, пытался предстать передо мной плотоядной овцой. Инстинктивно я чувствовала, что драконий огонь не причинит мне вреда пугала лишняя известность. Что преподнесет мне магия на этот раз? Сделав глубокий вдох, я воспроизвела в голове химическую формулу перекиси водорода. Два атома водорода и два атома кислорода. Благо, я всегда была отличницей по химии, и формулы препаратов, даже самое сложное, отпечатались у меня в мозгу. Но мне нужен не концентрат, а всего лишь трёхпроцентный раствор. 97% должна занимать вода со всеми известной формулой H2O. Два атома водорода и один атом кислорода. Моё лицо озарило тусклая и короткая вспышка света. Одна секунда, и вместо крошечного огонька рядом со мной возник шарик из прозрачной жидкости. От увиденного я оторопела, не веря в происходящее. Магия. Я только что использовала настоящую магию и я превратила огонь в жидкость». «Ты такая красивая, когда удивляешься», — услышала я довольный голос дракона, и отропь тут же прошла. «Вы тоже удивитесь, когда увидите, как работают препараты», — хмыкнула в ответ. «И что мне делать с этим шариком?» Перекись зависла в воздухе. Я вспомнила, как общалась с огненным шариком. Тот повиновался моим просьбам. «Может, и сейчас это сработает?» нужно как-то перенести перекись на раневую поверхность. Стоило подумать об этом, как шар с препаратом сам сорвался с места и завис над рукой дракона. Тот смотрел на него задумчиво, будто пытался что-то посчитать. Но такое выражение удерживалось недолго. Шар, немного повисев в воздухе, вдруг обрушился на рану дракона. А! -а, -а Шипение перекиси смешалось с шипением Рейна. Он явно не ожидал такого поворота. Дракон сжал зубы и запрокинул голову назад. Вся его самоуверенность улетучилась под натиском неожиданной боли. «Что за дрянь?» — прорычал он сквозь зубы. Ох, теперь он не выглядел миролюбивым и терпеливым. Проступили совершенно искренние эмоции. «Я?» — решила на всякий случай уточнить. «Ты?» — Рей напешил и вовремя прикусил себе язык. «Ты что сделала?» «Мужчины!» — тягостно вздохнула я. Не знаю, услышал дракон или нет. Женщины переносят боль намного более сильную, а он от простой перекиси потерял самообладание. Да, у него глубокая и обширная рана, полная крови, но все таки дракон должен быть более выдержанным. Что это? Тысячелетний мужик смотрел на вспенившуюся поверхность раны такими круглыми глазами, что казалось, будто еще немного, и они просто вывалятся из орбит, как шарики для тенниса. Перекись водорода. «Спокойно ответила я. Ну, вспенилась рана, ну, шипит. Чего так реагировать, будто ему руку кислотой облели «Обеззараживает троневую поверхность. Оберегает вас от инфекции, гнойного воспаления и заражения вашей драгоценной драконьей крови». «Виктория», — прорычал дракон, когда действие перекиси пошло на спад. «Давай договоримся. Ты вылечишь меня, а я отправлю тебя обратно в твой мир». «Что?» — опешила я, застыв над раненым. В руках лежала мокрая одежда дракона, которую я собралась разорвать на лоскуты. Я так и застыла, нелепо разведя локти в стороны. «Я чувствую себя виноватым», — не очень убедительно произнёс Рейн. «Но мое сердце забилось быстрее. Он сам предлагает мне вернуться к сыну? Да я о таком даже мечтать не смела». «Ты уже сделала для этого мира все, что было нужно». «Думаю, будет справедливо и правильно исполнить твою волю и позволить тебе вернуться». Он внимательно следил за моей реакцией, а я с трудом удерживалась от того, чтобы не броситься ему на шею. Неужели у этого динозавра крылатого проснулась совесть? «Вы не лжете мне?» — с замиранием сердца уточнила я. «Слишком резкая перемена настроения у Рейна. Но как же я хочу, чтобы он исполнил свое обещание?» «Обещаю». «Если вылечишь меня, то вернешься в свой мир», — грустно улыбнулся дракон. Он не испытывал радости от того, что отправит меня обратно навсегда. Рейн словно был чем-то опечален, но я списала это на более от ранения. «Спасибо», — закричала я от переизбытка эмоций, прижав к лицу мокрую ткань. «Я вернусь домой, к сыну, к работе, к теплой воде из-под крана, к канализации и интернету. Мамочки, как же я счастлива!» «Спасибо вам, огромное все Всё-таки не удержалась и пустила слезу. Меня переполняли такие эмоции, что даже страх от нападения Раргов испарился, вытесненный счастьем. «Лечи меня», — вздохнул Рейн, откидывая голову назад и обреченно вздыхая. «Можно подумать, что ему жаль со мной расставаться. Глупости. Уверена, он считает меня не врачом, а коновалом и уже приготовился мучиться. Теперь-то я готова заняться его лечением с удовольствием. «Высушите!» – дрожащими от радости руками я протянула ему его собственный камзол. Что-то подсказывало мне, что дракону не составит труда просушить ткань жаром своего огня. Но Рейн округлил глаза с таким видом, словно я предложила ему попробовать на вкус мочевой пузырявцы. Секунду он смотрел на меня безумным взглядом, а затем вдруг расхохотался. Я торопела. Рейн ржал, как конь, несколько минут, и все никак не мог успокоиться. «За всю мою жизнь никто не просил меня просушить одежду». Когда молчание с моей стороны совсем уж затянулось, сквозь хохот дракон снизошел до объяснений. «Никто! Дракон сушит одежду!» — воскликнул он, будто это что-то безумное и невозможное. Рейн словно объявил начало циркового представления. Взмах руки, ткань в моих руках на секунду нагрелась и тут же остыла, став полностью сухой. «Спасибо». Прошептала я и от волнения и неловкости прижала ткань к лицу, проверяя, нет ли на ней ничего, что помешает использовать ее как повязку. Странно, но я не ощутила вообще ничего. Абсолютно никакого запаха. Да и сама ткань стала хрустящей и очень-очень чистой. Сознание пронзило удивительная догадка. «Вы ее стерилизовали?» — ахнула я. «Не знаю», — сквозь затихающий смех ответил Рейн. «Проклятье! Тысячу лет не плакал!» Он провёл по лицу большим и указательным пальцем, стирая выступившие от хохота слёзы. «Но ты меня и насмешила», — похвалил он. Я ничего не ответила. Молча разорвала белоснежную рубашку из натуральной ткани и начала перевязывать рану. Кровь остановилась. Встав на колени, я зафиксировала руку Рейна в удобном положении, коснулась пальцами обнаженной кожи, сдавив крепкие мышцы и судорожно втянула воздух. Даже рана меня не отвращала. Кровь, содранная кожа и выдранный из тела кусок плоти только добавляли пикантности его сногсшибательным габаритом. Я честно пыталась абстрагироваться от этих мыслей, заставляла себя думать только о перевязке и тщательно, будто от этого зависела моя жизнь, обматывала раненый бицепс дракона. Даже ранение не портило его. Наверняка останется шрам. Но красоту его руки он не испортит. Я наматывала лоскут за лоскутом, покрепче затягивая ткань, касаясь дракона очень осторожно. «У тебя очень нежные руки». Слова Рейна прозвучали, как гром среди ясного неба. Я дернулась от неожиданности. «Неудивительно, что ты принимаешь в этот мир детей. Твои руки созданы для того, чтобы держать младенцев». «Ай!» — вскрикнул он, когда я совершенно случайно задела раневую поверхность ногтем. «Простите». Невнятно брякнула я, мысленно дав себе подзатыльник. К сожалению, мое настроение не укрылось от зоркого драконьего глаза. Кто ждет тебя там? Серьезно и прямо спросил Рейн, заглядывая мне в глаза. Я ощутила, как его мышцы под моими пальцами окаменели, а мое лицо вспыхнуло от пристального драконьего взгляда. И я не подняла головы, упорно глядя на повязку из того, что раньше было рубашкой, разорвала ткань еще раз и начала старательно завязывать узел. Пять раз подряд. Пусть лучше думает, что у меня руки корявые, чем заподозрит о моих истинных чувствах. На миг в горле застряли слова правды. Дракон сумел обрадовать меня и расположить к себе, но не настолько, чтобы я поставила на кон своего ребенка. У меня нет оснований верить ящеру, который еще недавно кричал, что я для него обуза. Тем не менее, напряжение скрыть не удалось. Мама! «И ведь я не солгала. Отец умер, когда я была студенткой, и у меня осталась только мать-пенсионерка. Она любит Лёшку до безумия, ведь он ее единственный внук. Уверена, сейчас мой сын рядом с ней, накормленный и умытый». «Мама!» — вскинул брови дракон. «По глазам вижу, не поверил». «Я могу перенести ее сюда», — заявил он. А я ощутила приятное удовлетворение от осознания собственной правоты. Не зря держала язык за зубами. Дракону проще перенести сюда еще одного человека, чем возвращать меня. «Нет», — решительно замотала головой я. «Она уже пожилой человек. Такие перемены плохо отразятся на ее самочувствии». «И что, ты будешь сидеть возле неё до конца ее дней?» — недовольно буркнул Рейн. Мой отказ ему не понравился. «Забота о родителях — это долг каждого взрослого человека». «Разве у вас не так?» — спросила я и поняла, что попала прямо в цель. Дракон скривился так, будто заглотил самый кислый на свете лимон. Я решила добить его. «Неужели вы бросаете своих стариков на произвол судьбы?» «Нет», — в отозвался Рейн, сжав челюсти. «У драконов нет стариков. Мы не стареем, Виктория». Он скосил глаза, будто ожидал, что меня эта информация заинтересует. «Поздно». Я вся была в мыслях о возвращении и скорой встрече с сыном. Сознание будто отрешилось от чужого мира, воспринимая лишь часть поступающей информации. «Я за вас рада», — отчеканила, завязывая финальный узел. «Его рана будет заживать несколько дней, а потом — свобода». Дракон перестал казаться монстром и извергом. «Но моя мать очень стара и нуждается в моей помощи. Тех денег, которые ей платит государство, — Не хватает на полноценную жизнь. Я каждый месяц покупаю ей лекарства на свои деньги. Страшно подумать, что теперь на ее плечи может лечь содержание Лешки. Благо, у меня есть счет в банке на черный день, и мама имеет к нему доступ. «Она без меня не сможет», — поставила точку «я», взглянув дракону в глаза. В них отражался мрак. Я видела, он хочет, чтобы я осталась. Но почему же тогда решил отпустить?» «Вам помочь подняться?» Дракон вздрогнул от моего вопроса. «Уже?» — лениво удивился он, осматривая перевязанную белой тканью рану. «Болеть стало меньше». «Будем делать перевязки два раза в день. Рану я буду смазывать особым лекарством, которое я постараюсь создать. Я думаю, имеет смысл попробовать создать Левомиколь или Мась Вишневского. Вдруг получится. Давайте помогу встать». Я поднялась на ноги и протянула дракону свою ладонь. Рейн посмотрел на нее и усмехнулся. «Боюсь, если я потяну тебя за эту тоненькую ручку, то просто оторву ее, произнёс он и сам, без всякого труда, принял сидячее положение, даже не опираясь руками о землю. Затем Рейн встал так быстро и ловко, будто у него не ранение средней тяжести и вырванный кусок плоти, а царапина. Он возвышался надо мной, как гора, И вправду с его габаритами и силой нанести мне вред совсем несложно. И все равно меня потянуло съязвить. «Вы недооцениваете меня», — фыркнула я. «Поверьте, в женском теле таится огромная сила. А уж про голову я и вовсе молчу». «Поверь мне, Виктория, ты сама себя недооцениваешь», — загадочно улыбнулся Рейн. В последнее время он произносит очень много странных двусмысленных слов, понять которые просто невозможно. Меня не покидает чувство, что со мной играют. Но цель этой игры пока не ясна. Виктория, стоило нам выйти с территории дворцового сада, как из дворца к нам ринулся король Агрест с горящими страхом глазами. Виктория, где вы были? Он побежал к нам, едва не навернувшись с лестницы возле входа в замок. Еще одного пациента мне не хватает. Какая встреча? От плотоядного голоса Рейна даже мне стало не по себе. Король перешел на шаг. А мне сказали, что вы покинули дворец, и будете не скоро. Да, но мне сообщили, что Виктория куда-то исчезла, а дворцовый сад накрыт непроницаемым пологом. Монарх с нескрываемым упреком посмотрел на дракона. Тот лишь удивленно вскинул брови. Вы ранены? с недоверием спросил Агрест, разглядывая повязку. Пустяки, скривился Рейн, такие как он никогда не показывает свою слабость. «Виктория?» Король принялся рассматривать меня, отыскивая повреждения. «Я в порядке», — неловко улыбнулась ему. «На нас напали рарги». «Что?» — распахнул глаза Агрест, будто я сказала ему, что луна свалилась с неба. «Да, какого демона в твоем саду бегают рарги?» — прогремел Рейн. «Если ты не в состоянии контролировать полок над лесом чудовищ, то какого демона ты еще король?» полог в полном порядке, я сам проверял его, ощетинился король. Взгляд его монарших глаз потемнел. Стоило затронуть вопрос о его власти, как преклонение перед драконом улетучилось. Рарги попали в сад не из леса, ловцы уже наготове. Отпусти парней домой, самодовольно заявил Рейн. Я сам расправился с монстрами. Куда только смотрит твоя охрана, презрительно фыркнул он. И прежде чем Агрест успел возразить, взял меня за руку и повел в сторону замка. «Нам нужен отдых», — бросил он столпившимся у входа придворным. «Подготовьте ванну в наших покоях и принесите жареного поросенка, фаршированного грибами и картошкой. Для Виктории пирожное из взбитых сливок». И тут до меня начала доходить вся суть сложившейся ситуации. В глазах всех этих людей я уже была любовницей, содержанкой, фавориткой дракона. В данную секунду я могла бы устроить сцену и заявить на весь дворец, что никакая эта спальня не наша, а есть с ним с одного стола для меня отвратительно. В душе родился протест и начала разрастаться буря, но я удержала эмоции в узде. Раз дракон пообещал вернуть меня обратно к сыну, то я выдержу и не такое. Какое мне дело в самом деле до взглядов всех этих людей, обращенных на меня? кто-то смотрел с завистью, но большинство с презрением: « Да, отношения до брака здесь не приветствуются, это я уже поняла. Стоило нам миновать толпу, как я с трудом подавила в себе порыв обернуться и закричать. Я делаю это ради сына, а вы бы на моем месте поступили иначе.